Максим сразу же задремал и поэтому не услышал, как его сосед по палате поднялся с кровати, разбинтовал голову, взял с тумбочки очки в позолоченной оправе на делах. Он встал и огляделся. Парень у окна продолжал спать, накрывшись с головой одеялом. На другой койке по-прежнему лежало скомканное одеяло. В палате было тихо, потому что Максим задремал от слабости. А злодей подошел к койке Максима, посмотрел на того долгим взглядом. Убить его? Устранить конкурента? А зачем? Максим совершенно не опасен. Это бесполезно, а у него нет ни сил, ни времени, чтобы заниматься бесполезными вещами. Хотя, надо же, какой везучий оказался этот его конкурент, ведь он сам устроил ту аварию, в угнанном внедорожнике. Ведь он врезался в чертов памятник на всем ходу, так что, по идее, от конкурента должно было остаться лишь мокрое место, но... То ли тот сумел все же увернуться, то ли... Злодей отогнал от себя неприятную мысль, что как-то все плохо ему удается, что он потратил столько сил, чтобы найти манускрипта, пока нет у него ни одной части из семи. Да ладно, сейчас нужно воспользоваться тем, что ему удалось услышать и заполучить тот фрагмент манускрипта, который спрятан на корабле. Но для начала нужно обзавестись каким-то оружием. Он вышел в коридор, огляделся по сторонам, в коридоре никого не было, дежурная сестра ушла к тяжелому больному. Он зашел в процедурный кабинет, открыл скрепкой шкафчик с лекарствами, нашел там упаковку одноразовых шприцев и ампулы с препаратами.